Студия «Ардис» представляет Кира Страйк «Спящий красавец» Автор стихов Леонид Чернышев Глава первая А-а-а, ну, ёлки зелёные, неужели это всё-таки случилось? Марс договорился с Солнцем, то убедила Венеру занять правильную позицию. Или как там происходит в небесной сфере, звёзды-таки сложились в нужном порядке. Великий сход под кодовым названием Армагеддец начинался. Я плыла по зданию аэропорта навстречу Маринке, раскинув руки и даже не пытаясь умерить расползающуюся во всё лицо улыбку. Привет, Алька! Так же широко распахнув объятия, орала она мне в ответ. Они с Мишкой были первыми прибывшими из нашей ненормальной компашки, неожиданно ладное тепло, сложившееся в одной из беседок в ВК. Маринка умная, стильная, с блестящим чувством юмора Шатенко. Чуть позади, нависая над ней, топал Мишка, большой, тёплый и бесконечно искренний парняга, автор душевнейших стихов и песен. Они оба из Москвы. Следующим должен прибыть весело-злющий, при этом самым парадоксальным образом вечно хандрящий, подвижный, как ртуть, почитатель великого народного напитка под названием «Самогон» Саня, но он поездом. Следом за ним должна появиться хрупкая, как птичка, смешливая Сашкина не очень тайная любовь, Светка. Потом ожидалась Наталья, наша всенародно любимая бабка. гроза тернецких тролей и мастер современных народных чистушек, типа пирожков, порожков и прочих девятин. Ну и наконец, последним должен приехать главный провокатор и организатор всего шабаша в интернете и в реале. Его душа, честь и совесть мой муж, кот. Константин в смысле По плану, всем организовать свое наличие в пределах нашей трехкомнатной квартиры и дружно и ватагой бодро двинуть по самым красивым местам Алтая автотуристическим способом. Я-то за свою жизнь уже объездила здесь все, что можно, и горела желанием показать друзьям самое лучшее и интересное. Вообще, у нас тут просто немыслимое количество прекрасных мест». Дикие горы, мёртвые озёра, козьи тропы, пещеры, водопады и прочие достойные внимания уголки. Но в первую очередь решено было отправиться в наше с котом любимое укромное местечко на реке Чумыш. Ничего вроде особенного, обыкновенная алтайская глушь, но мы с ним почему-то страшно полюбили именно это место в лесу на берегу реки. В общем, все, кроме предводителя дворянства, наконец скучковались у нас дома. И чтобы избежать преждевременного тотального запоя на почве великого счастья, лицезреть друг друга живьём, решено было выдвигаться имеющимся в наличии составом. А кот, как прибудет из плановой командировки к нам, присоединится. По этому случаю у моего отца был слёзно выпрошен, с радостью, впрочем, выданный старикс. Мужу, соответственно, выпал с жребий добираться до общего лагеря на нашей старенькой, верной, неубиваемой королле. На то мы порешили. Поутру, покидав в машину все необходимые, а также вкусные и полезные предметы жизнеобеспечения классического туриста, отправились в путь. Долетели, не успели заметить. Всего-то 100 км по хорошей трассе под разговоры о грядущем отдыхе, песни у костерка, купание бледнотелых русалок в экологически чистых водах, шашлычки и плавно разовееющий закат. Надо сказать, берег на облюбованном нами отрезке реки весьма обрывистый. Местные рыбаки вырубили в нём более-менее приемлемый спуск, но если сесть на край, может показаться, что сидишь на краю мира. Сверху танцующие с ветром облака, снизу наплывающие к сумеркам клубы тумана совершенно неописуемой палитры. В сад все красоты иностранного происхождения. Обожаю это место. Вжикнул телефон. Сообщение гласило, что любезный моему сердцу благоверный приземлился в аэропорту родного города и твёрдо намерен мчаться домой, переодеваться и выдвигаться к нам. В душе заворочилась тревога. Не надо ехать на ночь глядя да ещё и с дороги. Кто бы меня послушал? В ответ прилетело, что он вполне себе бодр и ясен и вообще основательно выспался в самолёте. Короче, все мои аргументы пропали в суе. Вот ведь вреднюк, а мне тут опять волнуйся. Я села на свой персональный краешек вселенной и приготовилась делать то, что делала очень часто в своей жизни ждать. Эх, кому сказать, не поверят. 15 лет вместе, а мы, клянусь своей треуголкой, до сих пор любим друг друга. И я каждый раз волнуюсь, когда он в дороге. Кот ворчит, мол, столько лет мотаюсь, а ты всё переживаешь. Я обычно только улыбаюсь в ответ. Кот не понимает, что по-другому просто невозможно. За спиной у костра гудели ребята, тихонько так, уютно. Рядом присоединилась Наташка, с такими, как она, приятно помолчать вместе. Мысли мои плавно потекли вслед за рекой. Воспоминаний тонкий шёлк окутал кружевной мантильей, струится время звёздной пылью. Ты слышишь, как шуршит песок, перебирая чётки лет, теплом любимых рук согретых и бусин этих мягким светом очерчен счастье в силуэт. Наступившую тишину разорвал телефонный звонок, какой-то неестественный в окружающей гармонии. Блин, такое благолепие порушил. Я по звуку шарилась в поисках трубки, бубня под нос и уверенно предполагая, что это наверняка мой зануда по пути решил заскочить в магазин на случай, если мы растяпы что-нибудь забыли. Всё у нас прекрасно, мы молодцы, ничего не забыли, еть уже, снимая трубку, заворчала я. "Здравствуйте", сказал в ухо чужой голос. Мир поплыл. Сердце ухнуло и запрыгало мячиком вверх-вниз. Старший лейтенант Завьялов: "Кем вам приходится Белов Константин Владимирович?" "Это мой муж", осипшим голосом выдавила я. "Ваш супруг попал в аварию". Я снова сидела на своём личном краю земли. Господи, что я здесь сделала? Видимо, просто не знала, куда себя деть. Просто больше не осталось сил отвечать на сочувствие. Все, естественно, разъехались, но постоянно звонят. А мне нечего сказать. И тягостны эти разговоры, простите, друзья. Кто был в подобных ситуациях, знает, как замирает жизнь, как невыносимо медленно тянется время, когда ты ничего, абсолютно ничего не можешь сделать, и остаётся только ждать. Опять ждать. Живой Главное живой. Кома не приговор, но как же дорого даётся осознание, что ты порой совсем не управляешь жизнью. Это поганое чувство, что ты телёнок на поводке судьбы. Постепенно тело начало воспринимать землю под собой. Разжались намертво заклинившие зубы, расслабились деревянные мышцы. Всё-таки я и вправду земля. На ней мне всегда становится легче. По щекам побежали спасительные слезы, и с ними нахлынули воспоминания. Я тихонько подкрадываюсь к краю обрыва глянуть, что там внизу у моего рыбака в садке. По нахохлившейся позе понимаю «заро». Не дыша отступаю назад, чтобы не пришлось спрашивать вслух и огорчать его вынужденным неутешительным ответом. Вслед мне летит «Мать, иди уже местному налей!» Кот всегда чувствует меня спиной. Как, не знаю. Я и раньше замечая, что категорически не клюёт, тяжком наливала стопочку и ставила угощение местному с просьбой помочь. В смысле, хозяину здешних мест. Не подумайте худого, но я и вправду верю, что у каждого места есть хранитель. И если с ним поладить, он обязательно поможет. кот всё равно вычислял эти мои тайные манипуляции, ворчал по поводу бестолкового перевода полезного продукта, недоумевал, как это такая здравомыслящая я вытворяю подобные иррациональные вещи. Потом спускался вниз и вытаскивал рыбу своей мечты. Это срабатывало всегда. Поэтому вскоре дебаты по поводу моих личных взаимоотношений с миром сошли на нет. Я и сейчас автоматически достала из машины NZ, накапала в пластиковый стаканчик и поставила на привычное место. Прости, хозяин, сегодня без бутербродика, вслух сказала я, не отрывая глаз от ленивой воды. Горюешь, детка, заждался тебя. От неожиданности я едва не слетела вниз. Рядом со мной сидел дедок, аккуратненький такой, с палкой. Да не боись, чай не обижу, добродушно улыбнулся мухомор. Я и не боюсь, но нельзя же так подкрадываться. Вы кто? А кого здесь каждый раз угощаешь? И знаете, я как-то сразу в него поверила. В беде твой кот. Эх, в беде сам не справится. На глаза опять накатили слёзы. Я должна была его остановить. и никогда не могла его остановить, но всегда умела спасти. Я не неслась по трассе, катилась, приклеившись к хвост аккуратно едущей машины, как делают уставшие дальнобойщики. Мне во что бы то ни стало надо было в целости и сохранности довести себя домой, потому что у кота появился шанс. И плевать, насколько нелепо он выглядит. Моё рациональное я Зашив рот, полезла под лавку под натиском зародившейся надежды. Я больше не была теленком. Появились цель и вера в то, что можно что-то изменить. По версии Мухомора, параллельные миры объективно существуют. И мы настоящие связаны с нами тамошними. Так вот, Костя тамошний попал в какую-то передрягу, в результате чего там теперь ни жив, ни мертв. И я должна отправиться туда и спасти его, потому что иначе неизвестно, чем всё закончится. Я металась по квартире, бесконечно спотыкаясь о свою кошку, пытаясь вспомнить детали нашего разговора с дедом. Рысь отзынь, не до тебя сейчас. Кстати, не забудь позвонить сестре, чтобы приглядела за ней, если что, а то мало ли, вдруг и вправду получится. Я надеялась и не верила, насколько абсурдным казалось то, что мне предстояло сделать. Как я попаду туда? Тебе надо просто захотеть. В смысле, ерунда какая-то, не спорь, времени нет. В тебе есть зачатки магии, хотя ты ею не пользуешься и даже не задумывалась об этом. Ха, бред. Но ты же сейчас разговариваешь со мной. усмехнулся дед. И всегда разговаривала, даже если для тебя это было игрой. И потом, вспоминай, ведь бывало, что то, что ты пожелаешь, исполнялось. Нет, не то, что ты просто очень-очень хотела, а то, что желала в горячке. Например, вот так, ляпнешь чего с психу, а оно раз и случается. Я хмыкнула, послушно вспоминая и понимая, что это и в самом деле так. «Почему ты мне помогаешь?» «Не поправить ситуацию, и тому миру добра не будет. Прям беда!» Не поднимая головы, мой собеседник смотрел на меня из-под густых бровей. «Да и прикипел я к вам. Веселые вы и правильные. Зима придет, опять скучать до весны буду». Вот и все, что вспомнилось. Короче, детали не имелось от слова совсем. Я ругала себя на все лады за то, что ничего толком не выспросила у деда. Ни кто там мой кот, ни как я его найду, ни что тут со мной будет, ни при чем тут добра тому миру не будет, и как это связано с Костей, вообще ничего. Прыгнула в машину и поскакала исполнять, молодец какая. Кошка. Ну откуда в тебе такая уникальная способность находиться одновременно везде? Прости, не могу я сейчас с тобой возиться. Мне надо отправиться туда. Не знаю куда, героически исполнять то, не знаю что. Капец. И не смотри на меня так. Сама в шоке. Да, мне 32 года. Я взрослая, здравомыслящая баба, и я буду это делать. Вздохнув, выключила свет и пошла на диван. Так, как там дед говорил? Лечь, пожелать и уснуть. Лежу, хочу, очень сильно хочу. Бред, еще и уснуть надо. А как тут уснешь, когда от напряжения мультики в глазах и сердце, как на бат, грохает? А-а-а! Спокойно. Вспоминаем эффективные техники засыпания. Настраиваемся и хотим. «Блин, это всё нереально сделать одновременно! Нет, ну невозможно, рысь! Я же тебя просила! Да провалиться!» И провалилась последнее, что мне запомнилось, спокойные и внимательные глаза нашей кошки.